Часть первая. Деревянный мир. Глава первая. Первый лейтенант. На борту эскадры у всех, кроме рундука, ящика для хранения личных вещей экипажа, имелась тягостная история. Любовная рана или сокрытый тюремный срок, или оставленная в слезах на берегу беременная жена. Кто-то жаждал богатства или славы, кто-то страшился наказания или смерти не был исключением и первый лейтенант флагмана эскадры «Центуриона» Дэвид Чип. Крепко сбитый шотландец чуть за сорок, с длинным носом и пронзительным взглядом он пустился в бега, подальше от ссор с братом за наследство, а также долгов, из-за которых не мог найти подходящую невесту. На берегу Чип казался обреченным, неспособным способным справиться с коварным течением жизни, Однако, всходя в треуголки и с подзорной трубой на помост квартердек бороздящего бескрайние океаны британского военного корабля, он излучал уверенность и даже, как сказали бы некоторые, надменность. Деревянный мир корабля, схваченный узами суровых уставов военно-морского флота и морских законов, а в первую очередь крепкого мужского братства, давал ему убежище. Чип ощущал кристально ясный порядок, наконец четко видел цели. И новое задание, несмотря на всевозможные риски, от опасности заболеть или пойти на дно до вражеского артиллерийского огня, дарило ему надежду, и, что важнее, шанс овладеть настоящим богатством, стать капитаном собственного корабля, владыкой моря. Проблема лишь в том, чтобы отчалить от этой проклятой земли. Чип оказался в ловушке, воистину окаянный, на портсмутской верфи вдоль Ла-Манша, в лихорадочной тщете, стараясь подготовить к отплытию Центурион. Его массивный деревянный корпус, 44 метра длиной и 12 шириной, был пришвартован к стапелю. Стапель или стапельный помост — сооружение для постройки, ремонта и спуска судна на воду. Плотники, конопатчики, такелажники и столеры сновали на палубах, как крысы, коих тоже хватало. Какофония молотков и пил — Мощенные улочки за верфью были запружены громыхающими тачками и запряженными лошадьми-повозками, носильщиками, корабейниками, карманниками, матросами и проститутками. Периодически боцман давал леденящий душу свисток, и из кабаков, пошатываясь, выходили матросы, прощались с давними или новыми возлюбленными и спешили, насколько это возможно, к кораблям. Это был январь 1740 года и Британская империя спешно мобилизовалась на войну против своего имперского соперника — Испании. А решением, внезапно открывшим Чипу перспективы, стало присвоение адмиралтейством Джорджу Ансону, капитану, под началом которого он служил на Центурионе, звания Коммодора и назначение командующим снаряжаемой против испанцев эскадры из пяти военных кораблей. Повышение было неожиданным. Ансон, сын безвестного деревенского чиновника Сквайера, не имел высокого покровителя, лапы или, деликатнее выражаясь, руки, тащившие многих офицеров вместе с их подчиненными по служебной лестнице. Ансон, которому исполнилось 42 года, поступил на флот в 14-летнем возрасте и прослужил почти три десятилетия, ни разу не удостоившись командования крупной военной кампанией и не заполучив ни одного богатого трофея. Долговязый, с высоким лбом, он казался немного замкнутым, Его голубые глаза были непроницаемы, и вне компании надежных друзей он редко открывал рот. Некий государственный деятель после встречи с ним отметил ⁇ Ансон, как обычно, говорил мало ⁇ Писал Ансон еще лаконичнее, точно сомневался в способности слов передать то, что он видел или чувствовал. Читать он любил не особо, а писать или диктовать письма и того меньше, что воспринимаемое как пренебрежение... «Навлекло на него неприязнь многих», — отмечал его родственник. Позже один дипломат шутил, что Ансен настолько ничего не знал о мире, что всегда пребывал где-то поблизости, но никогда в нем. Тем не менее, Адмиралтейство разглядело в Ансоне то же, что и Чип за два года службы в экипаже Центуриона — превосходного моряка. Ансон научился владеть деревянным миром и, что не менее, важно собой. Он сохранял хладнокровие в любых ситуациях. Родственник Ансона отмечал, у него были высокие представления об искренности и чести, и он держался их неукоснительно. Капитан сформировал узкий круг талантливых младших офицеров и протеже, боровшихся за его расположение. Позже один из них сказал Ансону, что обязан ему больше, чем родному отцу, и сделает все, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали. Если Ансон преуспеет в своей новой роли командора эскадры, он сможет назначить капитаном любого, кого пожелает. А Чип, первоначально служивший у Ансона вторым лейтенантом, стал его правой рукой. Как и Ансон, Чип провел большую часть жизни в море, хотя поначалу надеялся избежать этой мучительной судьбы. Однажды британский поэт и литературный критик Сэмюэл Джонсон заметил, ни один человек не выберет участь моряка, если у него есть шанс оказаться в тюрьме, потому что корабль — та же тюрьма, только еще и с опасностью пойти на дно. Отец Чипа владел большим поместьем в шотландском графстве Файв, и одним из тех титулов — второй лорд Росси, знатность скорее обозначающих, нежели дающих. Его фамильный герб украшал девиз «Добродетель обогащает». У него были семеро детей от первой жены и еще шестеро от второй, В том числе Дэвид. В 1705 году, когда Дэвид Чип отпраздновал восьмой день рождения, отец вышел за козьим молоком и упал замертво. По обычаю, большую часть поместья унаследовал первенец мужского пола: Джеймс, единокровный брат Дэвида. Итак, на Дэвида ополчились силы ему неподвластные, в мире разделенном между старшим и младшим братьями, имущим и неимущим. Ранее брата еще больнее. Джеймс, уже став третьим лордом Росси, часто манкировал выплатой завещанного отцом пособия. У одних кровь явно была гуще, чем у других. В поисках работы Дэвид поступил в ученики к торговцу. Увы, долги его продолжали расти. В 1714 году, когда ему исполнилось 17, он бежал в море, что, несомненно, обрадовало семью Дэвида. Его опекун даже писал старшему брату, «Чем скорее он уйдет, тем лучше будет для нас с тобой». После этих неудач Дэвид, казалось, полностью погрузился в болезненные мечтания и еще тверже решил изменить то, что называл «злой судьбиной». Один в океане, вдали от известного ему жестокого и несправедливого мира, он сможет проявить себя, поспорить с тайфунами, победить вражеские корабли, выручить из беды товарищей. И хотя Чип несколько раз преследовал пиратов, в том числе однорукого ирландца Генри Джонсона, стрелявшего из ружья, положив ствол на культю. Эти ранние плавания обошлись почти без происшествий. А затем Чипа направили патрулировать Вест-Индию. Пожалуй, не было на флоте задания хуже. Тяжелые болезни превращали индийские экспедиции в сущий ад. Желтый джек, кровавый понос, костоломная лихорадка, синяя смерть то есть желтая лихорадка, дизентерия, лихорадка Денге и холера, соответственно. Но Чип выдержал. Разве это ни о чем не говорило? Более того, он завоевал доверие Ансона и дослужился до первого лейтенанта. Несомненно, ему помог тот факт, что оба моряка презирали неуместные подтрунивания или то, что Чип называл пустой болтовней. Один шотландский священник, позднее сдружившийся с Чипом, Отметил, что Ансен нанял его, поскольку тот был человеком разумным и знающим. Некогда беспросветный должник, ныне Чип стоял всего в шаге от заветного капитанского звания. И когда разразилась война с Испанией, он собирался впервые отправиться в полноценный бой. Конфликт между двумя империями стал закономерным результатом бесконечных попыток европейских держав расширить свое влияние. Каждая из них стремилась взять под контроль еще большие территории, чтобы эксплуатировать и монополизировать их природные ресурсы и торговые рынки. В процессе они поработили и уничтожили бесчетное множество коренных народов. Оправданием безжалостному коростолюбию, в том числе постоянно растущей атлантической работорговли, служили рассуждения об особой миссии. Якобы просвещенные европейцы несли в отдаленные темные земные царства цивилизацию. Долгое время в Латинской Америке доминировала Испанская империя. Однако Великобритания, уже владевшая колониями вдоль восточного побережья Америки, была на подъеме и намеревалась сломить власть соперницы. В 1788 году капитана британского торгового флота Роберта Дженкинса вызвали в парламент, где он заявил, что в Карибском море испанский офицер задержал его брик, а ему, обвинив в контрабанде сахара из испанских колоний, отрезал левое ухо. Брик, двухмачтовое судно с 6-24 орудиями, с прямыми парусами на фок и грот-мачтах, первая и вторая мачты относятся носа корабля соответственно, и косым, на гафеле, полурей, поднимаемый на мачте под определенным углом, грота. Говорят, Дженкинс продемонстрировал отрезанную часть своего тела, замаринованную в банке, и провозгласил «Мое дело моей стране». Инцидент еще сильнее распалил парламентариев и памфлетистов, И те немедленно распалили жажду кровной мести. Ухо за ухо. И заодно хорошей добычи. В историю конфликт вошел под названием «Война за ухо Дженкинса». Вскоре британские власти разработали план нападения на испанскую колониальную сокровищницу. Картахену. Южноамериканский город на Карибах, откуда в Испанию вооруженными конвоями везли добытые на перуанских рудниках серебро, Эта атака огромного, насчитывавшего 186 кораблей флота под командованием адмирала Эдварда Вернона, стала крупнейшим в истории морским десантом. В ее тени осталась другая, куда менее грандиозная операция, которую поручили командору Ансону. На пяти военных кораблях и разведывательном шлюпе с примерно двумя тысячами человек Ансону предстояло пересечь Атлантику и, обойдя мыс Горн, захватить, потопить, сжечь или иначе уничтожить вражеские корабли, ослабив испанские владения, от Тихоокеанского побережья Южной Америки до Филиппин. Британское правительство, замыслив сию хитрость, хотело сохранить лицо, дабы не уподобляться грязным пиратам. Конечно, истинной целью было разграбление империи-соперницы. Груженный серебром и деньгами испанский галеон — лакомый кусочек. Ухватить можно было и другую добычу. Дважды в год Испания отправляла галеон из Мексики на Филиппины для закупки шелка, специй и других товаров, которыми впоследствии торговала в Европе и Америке. Эти заморские богатства играли важнейшую роль в торговой политике Испании. Чипа и других исполнителей редко посвящали в планы власть имущих, а те и не жаловались. «Главное — получить свой кусок». 22-летний капеллан Центуриона, преподобный Ричард Уолтер, впоследствии описавший поход, назвал Галеон самым желанным трофеем из всех, какие только можно встретить в любой части земного шара. В случае победы Ансона, если Богу будет угодно благословить наше оружие, как выразилось Адмиралтейство, возвращение домой разрешалось только посредством продолжения кругосветного плавания. Для переписки Адмиралтейство снабдило Ансона кодом и шифром, и чиновник предупредил, что задание надо выполнить совершенно секретно и как можно скорее. В противном случае велик шанс, что эскадру Ансона перехватит и уничтожит испанская армада под командованием Дона Хосе Писаро. Чипу предстояло самое длинное, он мог отсутствовать три года, и самая опасная экспедиция в жизни. Впрочем, он видел себя странствующим рыцарем в поисках величайшего трофея всех морей а заодно мог стать капитаном. Ставки были высоки. Чип, однако, опасался, что не выйдя эскадра быстро, ее уничтожит сила куда опаснее испанской армады. Бурные воды у мыса Горн. Немногие британские моряки успешно прошли этим маршрутом. Слишком сильные там дуют ветры. Волны порой вздымаются почти на 30 метров. Вдобавок в водах скрываются айсберги. Считалось, что безопаснее всего отправляться к коварному мысу в летние месяцы юга, то есть в декабре-феврале. Преподобный Уолтер упомянул этот основополагающий принцип, объяснив, что зимой в южном полушарии не только море свирепее, а температура ниже нуля, но также короче световой день, когда различима еще никем не картографированная береговая линия. Он утверждал, что все эти причины делают плавание вокруг этого неизвестного берега самым пугающим и ужасным. Однако с октября 1739 года, когда объявили войну, «Центурион» и другие военные корабли-эскадры, в том числе «Глостер», «Перл» и «Северн», застряли на верфи в ожидании ремонта и снаряжения к следующему походу. Чип беспомощно наблюдал, как бегут дни. Наступил январь 1740 года. Потом февраль и март. С объявления войны с Испанией прошло почти полгода, но эскадра так и не была готова к отплытию. Британский флот — грозная сила. Военные корабли были одними из сложнейших из всех доселе созданных машин. Настоящие плавучие деревянные крепости, движимые через бурные воды попутным ветром. Отражая двойственную природу своих создателей, они замышлялись как орудие убийства и дома, где сотни моряков жили вместе, как одна семья. В летальной плавучей шахматной партии эти фигуры были расставлены по всему земному шару ради достижения проведения сэра Уолтера Рэли. Тот, кто владеет морями, владеет мировой торговлей. Тот, кто владеет мировой торговлей, владеет богатствами мира. Чип знал, сколь превосходен Центурион. Быстрый и крепкий, почти тысячу тонн весом, и, как и другие боевые корабли эскадры Ансона с тремя возвышающимися мачтами и перекрестьями рейв, деревянных рангоутов, на которых поднимаются паруса, Центурион мог одновременно идти под 18 парусами. Его корпус блестел лаком, а корму золотым рельефом окаймляли герои греческих мифов, в том числе властитель морей Посейдон. На носу красовалась вырезанная из дерева пятиметровая фигура льва, выкрашенная валой. Корпус был обшит двумя слоями досок, что местами придавало ему толщину более 30 сантиметров и обеспечивало надежную защиту при обстрелах. Не всякое ядро пробьет такую обшивку. На корабле было несколько палуб одна над другой. На двух из них по обеим сторонам располагались ряды орудий. Их грозные черные дула торчали из квадратных портов. 15-летний гордомарин Агаста Кеппел, один из протеже Ансона, хвастал, что против могущественного центуриона у других военных кораблей нет ни единого шанса. Тем не менее, даже в самые благоприятные времена строительство, ремонт и оснащение судов геркулесов труд, а в период войны и вовсе хаос. Королевские верфи, одна из крупнейших производственных площадок в мире, были забиты кораблями давшими течь, недостроенными, требовавшими загрузки и разгрузки. Суда Анса стояли на приколе вместе, прозванном «Гнилой ряд». Какими бы сложными ни были военные корабли с их парусным движителем и смертоносным артиллерийским вооружением, изготавливали их преимущественно из простых и недолговечных материалов. В первую очередь из дерева. Строительство одного большого военного корабля могло потребовать до четырех тысяч деревьев, и вырубки не менее 40 гектаров леса. Основным видом древесины был твердый дуб, но и он не выдерживал разрушительного воздействия стихии. Красноватый, длиной до 30 сантиметров корабельный червь, Терра проедал корпус. Колумб из-за этих тварей потерял в четвертом плавании в Вест-Индию два корабля. Палубы, мачты и двери кают грызли термиты и жуки-древоточцы. Сердцевину корабля пожирала разновидность грибка. В 1684 году секретарь адмиралтейства Сэмюэл Пипс в ужасе обнаружил, что многие новые военные корабли еще при строительстве прогнили настолько, что грозили затонуть прямо у причалов. По оценкам ведущих кораблестроителей, средний военный корабль служил всего 14 лет. И чтобы он так долго продержался, После каждого длительного плавания его требовалось почти полностью переделывать, устанавливая новые мачты, обшивку и такилаж. В противном случае это грозило катастрофой. В 1782 году 24-метровый Royal Джордж», в то время самый большой военный корабль в мире, со всем экипажем на борту стоял на приколе недалеко от Портсмута, и в его корпус начала проникать вода, и он затонул. Причина оспаривается, но расследование обвинило общее состояние загнивания древесины. По оценкам, утонули 900 человек. Чип узнал, что осмотр Центуриона обнаружил обычный набор нанесенных морем ран. Корабельный плотник сообщил, что деревянная обшивка корпуса настолько источена червями, что ее придется заменить. На фок мачте ближе к носу прогнила полость глубиной в 30 сантиметров а паруса, как отметил Ансен в своем журнале, сильно изгрызены крысами. Схожие проблемы возникли и у других четырех боевых кораблей эскадры. Кроме того, каждое судно следовало снабдить тоннами припасов, включая 65 километров каната, порядка 1400 квадратных метров парусов и живность, как на ферму – кур, свиней, коз и крупный рогатый скот. Таких животных доставлять на борт было очень трудно. Один британский капитан сетовал, что бычки не любят воду. Чип умолял военно-морское ведомство закончить подготовку Центуриона. Увы, как и всегда, хотя большая часть страны требовала битвы, платить за нее сполна никто не желал. Флот достиг предельного напряжения. Чип терял самообладание, настроение у него менялось, как ветер над морем. Угораздило же застрять тут сухопутной крысой, чернильной душой. Он уговаривал чиновников в верфи заменить поврежденную мачту Центуриона. Но они настаивали на том, что полость можно просто залатать. Чип написал в Адмиралтейство, осуждая этот очень странный способ рассуждений. И чиновники, в конце концов, уступили. Но время опять было потеряно. И где этот выродок флота, Вейджер? В отличие от других военных кораблей, Его создавали не для битвы, а для торговли. Вейджер был так называемым «ост-индцем». Судно совершало коммерческие рейсы в этом регионе. Предназначенный для тяжелых грузов, пузатый и громоздкий, он был 38-метровым оскорблением взора. После начала войны военно-морской флот, нуждающийся в дополнительных кораблях, купил его у ост компании» почти за 4000 фунтов стерлингов, 700 тысяч долларов по нынешнему курсу. Его заточили в 130 километрах к северу-востоку от Портсмута, в Депфорде, королевской верфи на Темзе, где он претерпел метаморфозы. Каюты раскурочили, в наружных стенах прорезали отверстия, лестницу уничтожили. За работами наблюдал капитан Вейджера Дэнди Китт. 56-летний, как поговаривали потомок одиозного пирата-буканьера Уильяма Кида. он был моряком опытным и суеверным читавшим знамения, таящиеся в ветрах и волнах. Совсем недавно он получил то, о чем мечтал Чип — командование собственным кораблем. По крайней мере, Чип считал повышение Кида заслуженным, в отличие от назначения капитаном Глостера Ричарда Норрейса, чей отец, прославленный адмирал сэр Джон Норрейс, обеспечил сыну место в эскадре, заявив «выжившим будет и бой, и богатство». Глостер Единственное судно в эскадре, отремонтированное быстро, что заставило другого капитана посетовать. «Я три недели проторчал в доке и не забил ни единого гвоздя, потому что первым обслуживали сына сэра Джона Норрейса». У капитана Кида была своя история. Он оставил в интернате пятилетнего сына, тоже Дэнди, лишившегося матери, единственного, кто мог о нем позаботиться. «Что с ним станет?» если не вернется отец. Капитан Кит уже боялся предзнаменований. В своем журнале он записал, что его новый корабль едва не опрокинулся и предупредил Адмиралтейство, что судно может быть валким, ненормально кренящимся. Для остойчивости корпусов темной, сырой, напоминающей пещеру трюм, через люки опустили более сотни тонн балласта, чугунных чушек и гравия. Рабочие упорно трудились всю зиму, одной из самых холодных в Британии за всю историю наблюдений. И когда Вейджер уже был готов к отплытию, Чип к своему ужасу узнал, что произошло невиданное. Замерзла Темза. От берега до берега река блистала толстыми, несокрушимыми ледяными волнами. Чиновник в Депфорде сообщил Адмиралтейству, что Вейджер в плену, пока лед не сойдет. Так было потеряно еще два месяца. В мае старый Ост-Индец покинул, наконец, верфи Депфорда военным кораблем. Военно-морской флот классифицировал свои корабли по количеству пушек, и Вейджер с 28 орудиями относился к шестому, самому низшему классу. Наречен он был в честь сэра Чарльза Вейджера, 74 лет, первого лорда Адмиралтейства. Название корабля казалось подходящим. Разве все они не ставили жизнь на карту? Вейджер проводили по Темзе, и он, дрейфуя по волнам центральной торговой магистрали, отправился мимо груженных карибским сахаром и ромом вест инцев, забитых азиатскими шелками и пряностями ост инцев, арктических китобоев с китовым жиром для фонарей и мыла. Идя по этому потоку, Вейджер килем наскочил на мель. Потерпеть кораблекрушение здесь? Какой позор! Тем не менее, корабль вскоре сдвинули с места. И в июле он вышел из гавани Портсмута, где Чип его и увидел. Моряки беспардонно пялились на проходящие мимо корабли, указывая на элегантные обводы или отвратительные недостатки. И хотя Вейджер принял гордый вид военного корабля, полностью скрыть свою прежнюю суть он не мог. И капитан Кит умолял Адмиралтейство, пусть и даже в последний момент, нанести на судно еще один слой краски и лака, чтобы оно засияло, как и другие корабли. К середине июля с начала войны прошло 9 бескровных месяцев. Чип не сомневался, если эскадра отправится в путь незамедлительно, она достигнет мыса Горн до конца южного лета. Однако военным кораблям все еще не хватало самого важного элемента — людей. Вследствие продолжительности плавания и числа запланированных десантов, каждый военный корабль эскадры «Ансена» должен был иметь на борту моряков и морских пехотинцев даже больше расчетной численности. «Центурион», обычно вмещавший 400 человек, требовалось укомплектовать пятью сотнями, а в «Вейджер» требовалось примерно 250 человек, что почти вдвое больше обычного. Чип все ждал и ждал прибытия членов экипажа. Но флот исчерпал запас добровольцев, а призыва на военную службу в Великобритании не было. Роберт Уолпол, первый премьер-министр страны, предупредил, что гибель экипажей вывела из строя треть кораблей военно-морского флота. «О, моряки, моряки, моряки!» — воскликнул он на собрании. Пока Чип вместе с другими офицерами пытался найти матросов, до него дошла тревожная весть. Завербованные люди заболели. Ужасная головная боль и ломота в костях бывало сопровождались диареей, рвотой, разрывом кровеносных сосудов и сорокаградусной горячкой. Заболевшие бредили и, как отмечалось в одном медицинском трактате, ловили в воздухе воображаемые предметы. Некоторые скончались еще до выхода в море. Только на Центурионе Чип насчитал не меньше 200 больных и свыше 25 умерших. Среди прочего, капитан взял в экспедицию младшим матросам молодого племянника Генри. А что, если он погибнет? Даже семижильный чип страдал от того, что назвал весьма посредственным состоянием здоровья. Эпидемия корабельной лихорадки, ныне известная как сыпной тиф, была поистине опустошительной. Эта бактериальная инфекция, разносимая вшами и прочими паразитами, прекрасно себя чувствовала в забитых до отказа помещениях будь то общежитие, ночлежки или каюты. Немытые новобранцы оказывались орудием куда более смертоносным, чем пушки. Ансон приказал Чипу срочно доставить больных во временный госпиталь в городе Госпорт-Блиспортсмута в надежде, что к отплытию они выздоровеют. Эскадре отчаянно не хватало людей. Увы, госпитали были переполнены, а потому больных размещали в окрестных тавернах, где спиртного было больше, чем лекарств а на одной койке ютились по трое бедолаг. Как верно подметил один адмирал, в таких жалких условиях люди мрут, как мухи. Поскольку попытки укомплектовать судно добровольцами потерпели крах, власти прибегли к тому, что секретарь адмиралтейства назвал более жесткой стратегией. На охоту за моряками вышли бригады вооруженных вербовщиков. Людей буквально похищали. Бригады рыскали по городам и весям, хватая всех, у кого имелись приметы моряка. Клетчатая рубашка, расклешенные от колена брюки, круглая шляпа и въевшаяся в пальцы смола, которые на кораблях для большей водостойкости и прочности пропитывали практически все. Кстати, именно поэтому моряков прозвали просмоленными. Местным властям приказали брать всех моряков, отбившихся от лодок, барж, рыболовецких и торговых судов. Позже один моряк описывал, как шел по Лондону, и вдруг кто-то положил ему руку на плечо. «Какой корабль!» Бедолага пытался отнекиваться, но, увы, просмоленные кончики пальцев выдали его. Незнакомец дунул в свисток, и тотчас появилась ватага. «Я оказался в лапах шести или восьми сорвиголов, которые, как я вскоре понял, были отрядом вербовщиков на военно-морской флот», — писал моряк. «Пока они волокли меня по улицам», Прохожие слали гневные проклятия им и выражали сочувствие мне. Охота велась и на воде. Вербобщики выходили на лодках, высматривая на горизонте приближающиеся торговые суда. Самые тучные охотничьи угодья. Многие из насильственно завербованных как раз возвращались из дальних плаваний в надежде наконец увидеть своих родных и друзей. Охотники за моряками ставили на этих чаяниях крест. Чип сдружился с молодым гардемарином Центуриона Джоном Кэмпбеллом, насильно завербованным во время службы на торговом корабле. Увидев, как вторгшиеся на судно вербовщики утаскивают плачущего пожилого мужчину, Кэмбел предложил себя вместо него. Глава бригады заметил. «Я предпочел бы старому плаксе бойкого молодого парня». Говорят, Ансен был настолько поражен отвагой Кэмпбелла, что сделал его гардемарином. Однако большинство моряков шли на крайние меры, лишь бы ускользнуть от похитителей тел. Прятались в тесных трюмах, записывали себя в судовых книгах учета экипажа погибшими и избегали с торговых судов до захода в крупный порт. Когда в 1755 году бригада вербовщиков в погоне за моряком окружила лондонскую церковь, ему, как написали в газете, удалось ускользнуть, накинув длинный плащ и головной убор старой дворянки. Пойманных матросов перевозили в трюмах небольших именуемых тендерами судов, напоминавших плавучие трюмы, с решетками на люках, под охраной морских пехотинцев, с мушкетами и штыками. На его борту мы провели день и следующую ночь. Стоя вплотную, не было места даже сесть, вспоминал один моряк. Мы оказались в самом ужасном положении, потому что многие страдали морской болезнью. Кого-то рвало, другие курили, И стоял такой удушливый смрад, что многие от недостатка воздуха теряли сознание. Члены семьи, узнав о задержании родственника, сына, брата, мужа или отца, часто бросались к пристаням, откуда отчаливали тендеры в надежде увидеть близких. Сэмюэл Пипс так описывал это. «Никогда в жизни не видел такого естественного выражения страсти, как в рыданиях женщин» их метаниях, в поисках мужей в каждой из доставляемых сюда группе мужчин, и в плаче, в соображении, что те могут быть на борту, вослед каждому отходящему судну, провожаемому настолько долгими взглядами, насколько оно виднелось в лунном свете. Их скорбь разрывала мне сердце. Эскадра Ансена получила десятки насильственно завербованных людей. Чип отобрал не менее 65 человек для Центуриона И как бы ни была капитану неприятна насильственная вербовка, ему требовался каждый хоть сколь-нибудь годный матрос. Тем не менее, нежелавшие служить новобранцы, как и испугавшиеся добровольцы, при первой возможности дезертировали. За один день с северна исчезли 30 человек. Великое множество из отправленных в госпорт больных воспользовались слабой охраной, чтобы сбежать. Точнее, уйти, едва обретя способность ползать, как выразился один адмирал. В общей сложности с борта эскадры скрылись свыше 240 человек, в том числе капеллан Глостера. Когда капитан Кит отправил на поиски новых рекрутов для Вейджера бригаду вербовщиков, дезертировали шесть членов самой бригады. Ансен приказал эскадре пришвартоваться достаточно далеко от Портсмута, чтобы добраться до берега было затруднительно. Распространенная тактика, о которой один пойманный моряк писал жене, «Я бы отдал все, что у меня есть» будь это сотни геней, чтобы только выбраться на берег. Каждую ночь я просто лежу на палубе. Нет никакой надежды, что я доберусь до тебя. Сделай все, что в твоих силах, для детей, и дай бог тебе и им процветания, пока я не вернусь». Чип, считавший, что хороший матрос должен обладать честью, отвагой, стойкостью, несомненно был потрясен качеством рекрутов, которых удалось привлечь. Для местных властей было обычным делом, зная о непопулярности насильственной вербовки, сбагривать неугодных. Впрочем, добровольцы были немногим лучше. Одну группу новобранцев адмирал описал как «живое скопище оспы, чесотки, колченогости, королевской хвори», то есть наружного туберкулеза и или эксудативного диатеза, в просторечии золотухи, и всех прочих болезней из лондонских лазаретов, способные послужить единственно распространению на кораблях инфекции. В остальном большинство из них – воры, взломщики, ублюдки из Ньюгейтской тюрьмы. Короче, самые настоящие подонки. Он заключил. «Ни в одной из прежних войн я никогда не видел партии новобранцев, скверных до такой степени. Короче говоря, скверных настолько, что просто не знаю, как их описать. Чтобы хотя бы частично решить проблему нехватки людей, Правительство направило в эскадру Ансена 143 морских пехотинца, которые в те дни были отдельным родом войск со своими офицерами. Морские пехотинцы должны были помогать при наземных вторжениях, а также оказывать содействие в море. Увы, прибывшие оказались необученными новобранцами. Они никогда даже не ступали на палубу корабля и не умели стрелять. В Адмиралтействе признали, что пехотинцы бесполезны. В отчаянии военно-морской флот предпринял чрезвычайный шаг, набрав для эскадры Ансона 500 солдат-инвалидов из королевского госпиталя в Челси, основанного в XVII веке приюта для пенсионеров-ветеранов, состарившихся, получивших увечья или потерявших здоровье на службе короне. Многим было 60-70 лет, они страдали от ревматизма и судорог, плохо слышали, еле видели, у многих недоставало пальцев, а то и конечностей. Негодные к действительной службе, они, однако, прибыли в распоряжение Ансона. Преподобный Уолтер описал этих ветеранов как «самых немощных и жалких субъектов, которых можно было собрать». Впрочем, наиболее смышленные и здоровые, а их оказалось не менее половины, ускользнули еще по дороге в Портсмут. «Все те, у кого хватило конечностей и сил покинуть Портсмут, дезертировали», – писал преподобный Уолтер. Ансон умолял Адмиралтейство заменить то, что его капеллан назвал «этим возрастным и пораженным болезнями подразделением». Однако людей было неоткуда брать, а потому после того, как Ансон уволил некоторых самых немощных, его начальство приказало бедолагам вернуться на борт. Чип наблюдал за пребывающими инвалидами. Многие из них были настолько слабы, что их приходилось поднимать на корабли на носилках, Их испуганные лица выдавали то, что в тайне знали все. Они плывут навстречу смерти. Преподобный Уолтер признавал, они, скорее всего, бессмысленно погибнут от затяжных и мучительных болезней, и это после того, как отдали энергию и силы юности службе своей стране. 23 августа 1740 года, после почти годичного промедления, битва перед битвой закончилась. И все было готово к отправлению, как записал в своем журнале офицер Центуриона. Ансон приказал Чипу выстрелить из орудия. Это был сигнал эскадре сниматься с якоря, и при звуке разрыва вся флотилия, пять военных кораблей и 25-метровый разведывательный шлюп Триал, шлюп парусный корабль с 24 и меньше орудиями, а потому не требующий командиров в корабельном чине капитан, а также призванные их сопровождать часть пути два небольших грузовых корабля, Анна и Индустри. Наконец пробудилась. Из кают вышли офицеры, боцманы надырвались криком Свистать всех наверх! Свистать всех наверх! Матросы бросились гасить свечи, привязывать гмаки, распускать паруса. Касалось вокруг чипа, глаз и ушей Ансона, все пришло в движение. Корабли тронулись в путь. Прощайте, сборщики долгов, жалкие бюрократы, бесконечные разочарования. Прощайте! вы все. Когда конвой двигался по Ла-Маншу в сторону Атлантики, его окружали корабли, всеми правдами и неправдами боровшиеся за ветер и пространство. Несколько судов столкнулись, напугав новичков на борту. А потом ветер, непредсказуемый, как воля Всевышнего, резко переменился. Эскадра Ансона, не выдержав такого балансирования на грани опасности, вернулась в пункт отправления. Еще дважды она выходила, только чтобы отступить. 1 сентября лондонская Daily Post сообщила, что флот все еще ждет попутного ветра. После всех испытаний невзгод, испытаний невзгод чипа, они казалось обречены остаться здесь. Однако 18 сентября на закате моряки поймали попутный ветер. Даже некоторые непокорные новобранцы почувствовали облегчение от того, что наконец-то отправились в путь. По крайней мере, им наконец будет чем заняться. Вдобавок впереди маячил дьявольски привлекательный трофей всех морей, груженный серебром галеон. «Люди были воодушевлены надеждой стать безмерно богатыми», писал в своем дневнике моряк Свейджера, «и через несколько лет вернуться в старую добрую Англию нагруженными сокровищами врагов». Чип занял свое командное место на квартердеке, при поднятой платформе на корме, служившей офицерским мостиком, где размещались штурвал и компас. Он вдыхал соленый воздух и слушал великолепную симфонию. Поскрипывание корпуса, щелканье фалов, снастей, предназначенных для подъема и спуска парусов, плеск волн, гул ветра. Корабли во главе с Центурионом скользили по бескрайнему морю, их паруса были расправлены, словно крылья. Некоторое время спустя Ансен приказал выдрузить на грот мачту Центуриона красный вымпел, знак его звания командора. Остальные капитаны тринадцать раз выстрелили из своих орудий в знак приветствия. Громоподобные хлопки, тающие в небе дым. Корабли вышли из Ламанша, словно заново родившись, и Чип видел, как постепенно истаивает береговая полоса, и остается лишь море.